Глава 30. На нашей регистрации венчании никого не было, только пара охранников, и то они находились за дверью. Лютов объяснил, мол, это касается только нас, и посторонним людям тут не место. Спросила: "А как же друзья?" И Егор ответил, что и им тут делать нечего, они будут присутствовать на банкете. Странный человек, его поступки ставят меня в тупик. Но больше всего меня удивило то, что на нашей свадьбе присутствовала и его бабушка с внучкой. Господи, а они-то тут что делают? чуть слышно спросила Ялютова, когда заметила эту пару, которая, к слову, припозднилась на 2 часа. Считай, что у нас перемирие. невозмутимо отвечает муж, внимательно наблюдая за другими гостями. Это потому, что я попросила И это тоже. Вновь ничего не объясняющий ответ. Более того, поведение Егора изменилось буквально полчаса назад после разговора по телефону, а тут ещё и бабушка его нарисовалась. Не нравится мне всё это. Лютов, а можно конкретнее? Дёрнула его за рукав, чтобы он наконец обратил внимание на меня. Егор повернул голову в мою сторону, И пристально посмотрел мне в глаза. Ну так скажи, что собственно происходит? Мне показалось или ты подхватила бабский вирус под названием любопытство? Если это случилось, советую срочно излечиться. Его неприкрытая грубость меня вернула в реальность, а вернее, я ощутила, словно меня с небес на землю опустили. Я постаралась сделать вид, что всё нормально, и мы мило беседуем, ведь за нами наблюдали, словно за микробами под микроскопом. Обязательно избавлюсь от этого недуга, как и от другого, ответила мило улыбаясь. Лютов тяжко вздохнул и, наклонившись к моему уху, чуть слышно ответил: Мила, я в твои дела нос не сую. То же самое хочу и от тебя. Это не прихоть, так нужно. Это он не суёт нос в мои дела. Ха, ничего себе. Да благодаря ему у меня и дел нет. Начала я была мысленно распыляться, но тут же себя остановила, вспомнив его последнюю фразу. Это не прихоть. Хорошо. Спасибо. От его короткого спасибо стало тепло на душе, и я успокоилась. Действительно, чего я на него накинулась? Ведь эта свадьба лишь игра, а раз он её затеял, значит, были на то причины. Поэтому я вновь принялась играть роль счастливой невесты, да так, что через час сама поверила в это. Видимо, и Егор втянулся. Сейчас он буквально излучал счастье. Галя то и дело ко мне подходила и вечно смешила, рассказывая, как некоторые дамы перемывают мне косточки. Это меня не удивило. Лютвов был завидным женихом. Вот и бесится некоторые из-за того, что он выбрал меня. Веселье было в полном разгаре. Егор, извинившись, покинул меня. Наверное, носик припудрить, решила я и сама направилась по тем же делам. Но не успела я выйти из зала, как меня поймала бабушка Люттова. "Мел", она ухватила меня за руку, и я остановилась. Вы что-то хотели? Да, мы собираемся уезжать. Хочу перекинуться с Егором парой слов. Не могла бы ты найти своего мужа, а я пока подожду его у себя за столом. Я бы и сама это сделала, но что-то неважно себя чувствую. Хорошо, сейчас поищу его. Не стала я ерепеница, ведь по её бледному лицу видно, что она скорее всего говорит правду. Только я хотела отправиться на поиски мужа, женщина выдала: "Я была не права. Ты совсем не похожа на Регину". Я удивлённо приподняла бровь, не могла понять, что она этим хотела сказать. Но женщина так и не пояснила. Она развернулась и слегка покачнувшись, направилась к своему столу, где её ждала Вера. Пожав плечами, я развернулась и направилась на поиски мужа. По пути поинтересовалась у обслуживающего персонала, в какую сторону направился жених. Все как один говорили, что Егор направился в сторону чёрного входа. Очень странно. Но делать нечего, пошла за ним туда, вдруг его бабушке станет хуже. По словам девушки из обслуживающего персонала, Мне нужно пройти прямо по коридору 200 м. С правой стороны будет стеклянная дверь. За ней лестница, по которой следует спуститься до первого этажа. В коридоре царил полумрак. Я осторожно ступала по ковровой дорожке, расстеленной на паркетном полу. Боялась зацепиться об ворс шпилькой. Был как-то со мной такой случай в доме офицеров на Новый год. Хорошо, что это случилось После выступления, иначе танцевала танго с разодранными коленями перед сослуживцами родителей. Я непроизвольно улыбнулась, вспоминая те счастливые времена, продолжая идти вперёд. И когда до двери осталось каких-то 50 м, до меня донеслись приглушённые голоса. Я подошла поближе и замерла, не в силах пошевелиться. Казалось, мои ноги вросли в пол. Там были Егор и Регина, которая плакала в объятиях моего мужа. "Успокойся, ничего не отменяется", произнёс он, отстраняя от себя девушку. "И не стоило тебе приезжать сюда, я же просил". "Никто меня не видел, не спорю, я поступила опрометчиво, подавшись эмоциям, такого больше не повторится. Надеюсь на это". Они замолчали. А я так и не смогла сдвинуться с места, словно неведомая сила продолжала удерживать меня. Тут Регинов вскинул взгляд на Егора. Как мило отреагировала на эту новость. Я ей ничего не говорил и пока не собираюсь это делать. Зря ты её держишь в неведении. Закрыли тему, резко оборвал он Регину. Не знаю, каким чудом Мне удалось скинуть оцепенение, но у меня получилось сделать шаг назад, потом другой. Затем я резко развернулась и направилась в обратную сторону. Не могу сейчас видеть его. Противно. Чёрт, фальсимер. Меня вводит в заблуждение, даря ложную надежду, Регину заставляет страдать, женившись на мне. Стоп. Резко остановилась и, развернувшись, направилась назад. к притаившимся голубям. То, что я сейчас чувствую, неважно, потом разберусь. Сейчас главное выполнить просьбу пожилого человека и плевать, что прерву их милую беседу. И когда мне осталось буквально 10 шагов до двери, она отворилась, и оттуда вышел Лютов. Неужели соскучилась? Лукаво улыбнувшись, он делает шаг ко мне навстречу. Нет, Лютёв резко затормозил и удивлённо посмотрел на меня. Пришлось пояснить причину своего появления тут. Твоя бабушка попросила тебя найти. Она неважно чувствует себя и перед тем, как покинуть нас, желает перекинуться с тобой парой слов. Ответив на его вопрос, я резко разворачиваюсь и хочу уйти от него подальше, потому что не могу видеть Егора. Больно. Понимаю, что ревновать не имею права из-за договора, но ничего поделать с собой пока не могу. Мне очень плохо, до да так, что рыдать хочется в голос, но и этого мне делать нельзя. Стоять, рычит он и хватает меня за руку, разворачивая лицом к себе. С чего такие перемены, дорогая? Лютов, твоей бабушке плохо. Может, прекратишь мне делать больно? показываю глазами на его руку, удерживающую меня. И пойдёшь, всё-таки узнаешь, что она от тебя хочет. Извини. Он отпустил меня. Она опять тебе нахамила, поэтому ты вся такая на взводе. Ошибаешься. Она ничего плохого не сказала. Она взводея, потому что мне нужно срочно попудрить носик, а мне пришлось тебя разыскивать. Тут я не соврала. Мой организм напомнил о том, куда я направлялась ранее. Тем самым временно отсрочил душевные переживания. "Ну, тогда не смею задерживать", тихо засмеялся он. Я ничего не ответила и рванула в туалет. Выйдя оттуда, я всё-таки воспользовалась чёрным входом и вышла на улицу подышать свежим воздухом. Мне просто это было необходимо побыть одной хотя бы 5 минут. Надеюсь, это поможет успокоиться, и я смогу доиграть до конца роль счастливой невесты. Но и этому было не суждено сбыться. Прислонившись к прохладной стене спиной, я подняла голову к небу и только сделала глубокий вдох, как за углом послышались женские голоса. Докатились как подростки за углом прячимся, чтобы покурить. Чуть слышно проворчала девушка, зажигая зажигалку. Кристин, вот когда тебе пригрозят урезать содержание за курево, ты сама будешь прятаться по углам. Вот козёл старый, возмутилась вторая девушка. Мне безумно хотелось уйти, но не могла этого сделать, не обнаружив себя. Так что пришлось стоять на месте в надежде, что их перекур не будет длинным. иначе Егор меня потеряет. Начнутся вопросы, а я не готова на них отвечать правдиво. Мне нужно время, чтобы хорошенько обдумать услышанное. Может, я опять себя накрутила? А между тем дамы продолжали травить себя и меня сигаретным дымом, мило беседуя. Наташка, может, он и старый, зато богат как чёрт. Увы, молодому мне не удалось захмутать. Ой, вы, подруга, с молодыми миллиардерами напряг. Вон и лютовых рук вам прибрали. Даже не представляю, как Ленка отреагирует на новости о его свадьбе. Она сейчас отдыхает на Мальдивах и не знает, что он женится. Да что же такое? У него ещё и Елена есть? Хотя, чего я удивляюсь? Ну да, новость о его свадьбе для нас всех как снег на голову. А насчёт Ленки Она зря надеялась на взаимность. Егор Регину любит, это все знают. Верно, все знали, кроме меня. Ну, теперь и я в курсе. Мысленно ответила девушка, пытаясь унять ноющую боль в груди. Ничего себе, любовь. Кристин, ты случайно не заметила, что у него другая невеста? А Регину он бросил? применяв на девку с внешностью ангелочка. Вот не пойму, чего он в ней нашёл. Ошибаешься. Он Регину не бросил. Моя подруга встречается с его адвокатом. Так вот, она случайно подслушала его разговор с Лютовым. Там речь шла о суррогатном материнстве. Да, пусть. Но Кристин, причём тут любовь к Регине? Притом что сестра моей школьной подруги гинеколог. Так вот, она проговорилась, что та бесплодная. Мало того, Регина ей говорила, что хочет прибегнуть к услугам суррогатной матери. Всё равно не сходится. Не согласилась с ней Наташа, а вот я призадумалась. Лютово не обязательно было жениться для этого. Возможно, но только когда тот разговаривал со своим адвокатом, настаивал, чтобы мать будущего ребёнка была девственницей. Так по закону такое не положено. Вот и я о том же. Так что, скорее всего, это свадьба для отвода глаз. Родит девка, получит бабки и укатит в закат. Ладно, давай жвачку и пошли отсюда, а то мой козлиный меня сейчас потеряет. Они ушли, а меня пробила нервная дрожь. Я обхватила себя руками, пытаясь совладать с эмоциями, что переполняли меня. В таком состоянии я не могу явиться к гостям. Избежать тоже не могу, так как подведу сестру. Стоп. Хватит упиваться жалостью к себе. С моей стороны это неправильно. Нет тут лютой вины. Это я приняла желаемое за действительность. Он только приласкал, а я как последняя идиотка на придумывала невесть что. Ладно, что уж душой кривить. Он сразу предупредил, мол, будет встречаться с другими женщинами. Это не он меня обманул, а я себя. Единственное, к чему я была не готова, что он по-настоящему любит Регину. Вот это для меня действительно было сюрпризом. Как можно делить постель с одной, а любить другую? Вот это для меня за гранью понимания. А вдруг они и правда задумали отобрать у меня ребёнка? От этой мысли мне стало дурно. Ладно, хватит впадать в отчаяние, ведь это мне ничем не поможет. Дома подумаю, как быть дальше, а сейчас нужно взять себя в руки и доиграть роль счастливой невесты до конца. Буду вспоминать счастливые моменты из жизни, надеюсь, это поможет улыбаться искренне. дала себе установку и только развернулась в сторону входа, как тут же наткнулась взглядом на Лютова, который сверлил меня недовольным взглядом. Ангелок, какого хрена ты тут делаешь? взревел он, делая шаг мне навстречу. Свежим воздухом дышу, разве не понятно? Да что ты говоришь? зло усмехнулся он. Я, блин, с ума схожу от волнения, потерял жену, а она тут свежим воздухом дышит. Извини, я не думала, что это тебя заставит волноваться, не думала она. Покачал он головой и тут резко сократив расстояние, заключил меня в объятия. Одним извини ты не отделаешься, зараза мелкая. Я не знала, что и думать, находясь в его объятиях. У Егора сердце билось как сумасшедшее, словно он пробежал кросс. Попыталась отстраниться, но лишь сильнее прижал к себе. "Лётов, ты меня задушишь", возмутилась, задыхаясь в его стальных объятиях. "Извини". Тут же отстранился он. "Больше не смей уходить, не предупредив". "Почему?" задрала голову, чтобы посмотреть мужу в глаза. Что я хотела увидеть в них, не знаю. "Много будешь и знать, скоро состаришься", хохотнул он, поцеловав меня в нос. Не думаю, что тебя это расстроит. Вывернулась из его захвата и направилась в здание. С меня хватит. Я устала от его лжи. Зачем делать вид, что я ему не безразлична? Ах, да. Я ему действительно не безразлична, как сосуд для вынашивания его ребёнка, которого он собирался воспитывать с Регины, а меня выкинуть из своей жизни как ненужный хлам. Как же это всё мерзко. Но больше всего я стала противна сама себе. Да, ради сестры я готова на многое, даже жизнь отдать, если это понадобится. Но соглашаясь на эту сделку, я не подумала о малыше, который будет жить в атмосфере, пропитанной лицемерием. Так что я получила от судьбы то, что заслужила. Я не знаю, как мне хватило сил доиграть роль до конца. Чудом Не оттолкнула его, когда он в очередной раз полез целоваться под крики гостей горько. И ведь они в чём-то правы. Теперь поцелуи Егора отдавали горечью и не вызывали больше трепета в душе. Это и к лучшему. Не хочу больше ничего чувствовать, так проще, так правильно. Господи, я так устал от всего этого, что мечтаю сейчас только об одном уснуть. и не проснутся